Ты не можешь забыть ее, Да Дайарам. Не могу и никогда не забуду. Я полюбил ее, но этого еще мало. Она воплощение всех моих дум, мечтаний, представлений о красоте. Тогда вернись назад. Найди ее. Мне кажется, ты выздоровел физически, по крайней мере. Душевные равны, конечно, еще не зажили и не так скоро залечатся. Прости, если. Если слова мои будут долгие и мысли путаны. А? Мне 30 лет. 11 лет я ищу не только идеала прекрасного, но и понимание, почему он прекрасен. Только красота может поддержать нас в жизни, утешить в усталости и неудачах, смягчить жестокость познания и победы. Я должен передать эту красоту людям. Я хочу создать скульптурный образ прекрасной женщины своего народа. Открыть тайну Анупам Сундарты. красы ненаглядной. Но я не смог осилить то громадное вдохновение и напряжение душевных сил, которые требуется для такого дела. Не смог жалкий и самонадеянный рещик по камню уподобиться истинным создателем прекрасного, художником древности. Я выполнял древние обряды образного сосредоточения. Церемония очищения, чтобы пройти весь путь, предписанный художнику. Я размышлял о пустоте Суньята, чтобы воображением черной пропасти разрушить все пять миражей самосознания. Но и после Дхьяна мантры, мольбы о явлении образа, мне так и не явилась модель красоты ненаглядной. Задача твоя нелегка, Дайрам. Очень нелегка. Вступать в соревнования с уже достигнутыми вершинами почти невозможно. Нельзя повторить пережитого много веков назад, это будет копия. Но если не покорять уже покоренную вершину, а найти другую, там, где еще не ступала нога человека когда ты найдешь свое. И не беда, что вершина тебе доставшаяся окажется не такой грандиозной, как прежние гиганты. Может быть, я огорчу тебя, но я глубоко убежден, что ничего совершеннее природы Красоте осознанно быть не может. Нужно понять, что люди ничего не творят и не превращают, а просто видят.